Глава 21. Попрощавшись с Кендрой, Лори пошла по пятой авеню в сторону парка Вашингтон-сквер. Солнце ярко светило. Сегодня был первый тёплый день этой весны, что нью-йоркцы расценили как позволение использовать парк как общественный пляж. Молодые женщины, всё ещё в офисной одежде, лежали на траве. А несколько парней посмелее сняли рубашки и перекидывали друг другу фрисби. Толпы горожан глазели на здешние зрелище, Например, на музыканта, который играл настоящим подаркой рояле Шопена. И на вертящихся и делающих сальто у фонтана брейк-дансеров, чьи колонки заглушали рояль. Весной просыпались к жизни все и вся, и после сумрачной зимы вдыхали свежий воздух. Углубляясь в Эст-Виллидж, Лори мысленно приготовилась войти в бар «Улей», в котором даже весной и летом, вероятно, совсем не бывает солнца. Учась в колледже, она не раз бывала в таких, похожих на склепы, барах, с грязными липкими полами и туалетами, исписанными граффити. Но ей уже давно не приходилось проводить свои вечера под землёй. Она спустилась по крутой лестнице, толкнула массивную дверь и вошла в бар. В нос ей ударил знакомый запах пролитого пива, слегка замаскированный запахом лизола. Скоро сюда повалят посетители, но пока что бар был пуст. Над стойкой мерцала светодиодная надпись «Улей», причём буквы были похожи на соты, а стены украшала неоновая реклама различных алкогольных напитков, бросающие на всё разноцветные блики. Нелегко было представить себе Кендру, сидящую у этой стойки с бакалом спиртного или стоящую в очереди в задней части заведения, чтобы поиграть в пинбол. «Минутку», — равнодушно сказал женский голос, доносящийся из-под стойки. Мгновение спустя появилась его хозяйка, молодая женщина с частично сбритыми волосами. Подойдя поближе, Лори увидела, как пирсинг в брови и губе барменши Чуть сдвинулся, когда выражение безразличия на её лице сменилось удивлением. Лори определённо не походила на тех, кого она привыкла здесь видеть. Лори улыбнулась. «Я надеюсь поговорить с кем-то из тех, кто работал здесь пять лет назад». Барменша уставилась на неё пустым взглядом. «Пять лет назад?» Её тон ясно говорил, что, по её мнению... Никакие важные вещи не могли происходить так давно. Судя по её виду, в то время она, скорее всего, ещё училась в старшей школе. Открыв дверь с табличкой, гласящей «Только для персонала», она что-то крикнула. Затем, опять повернувшись к Лоре, сказала. «Депп работает здесь уже целую вечность». Из-за двери вышла пожилая женщина с глубокими морщинами на лице и волосами, собранными в неопрятный узел. Судя по её испитой физиономии, она и впрямь могла работать в этом убогом кабаке целую вечность. Но оказалось, что стаж её работы здесь составляет 8 лет. «Сойдёт», — подумала Лори. «Вы знали женщину по имени Кендра Бел спросила она, сразу перейдя к делу и положив на стойку пятидесятидолларовую купюру. Депп улыбнулась, явно припомнив вдову Мартина Белла. «Мне она всегда нравилась». «Грустная история, правда? Вы знали, кто она уже тогда? Поскольку её муж Мартин был человеком известным?» «Конечно, нет. Она выглядела просто как одна из тех, кто часто захаживает к нам. Мы с ней болтали, но я не знала даже, как её зовут. Она вечно ругала своего мужа, говорила, какой он ужасный. Жестокий и насквозь фальшивый, и изменяет ей с другой». Депп жестом показала на спиртное, но Лори покачала головой. «Как хотите», — сказала Депп. И, схватив с полки бутылку виски «Олд Кроу», налила себе бокал. «И вы уверены, что это была именно Кендра Бел продолжила Лори. «А как же? Она даже как-то рассказала мне, что закончила медицинский факультет, но так и не стала врачом. Я тогда ей даже не поверила» не могла представить себе её прилежной студенткой и решила, что это просто пьяный трёп. Лори ещё раз оглядела бар, посмотрела на ворсистый ковёр, висящий на стене рядом с бильярдным столом. Молодая барменша зачем-то опять скрылась под стойкой. «А она всегда приходила одна?» — поинтересовалась Лори. «Обычно да», — Деппу ставилась на потолок и прищурилась, пытаясь вспомнить. Но несколько раз я видела, как она общается с каким-то мужиком, имевшим неприятный вид. У него была бритая голова и такие злобные, мерзкие глазки. Судя по всему, он старался её ублажить. Может, хотел уговорить её оплатить свой счёт за выпивку в конце дня в обмен за то, что слушал, как она изливает душу чести своего мужа. Глори достала из сумочки свой телефон и показала Депп фотографию Стивена Картера бывшего бойфренда Кендры во время обучения на медицинском факультете и её нынешнего работодателя. Тот факт, что даже после пяти лет вдовства Кендра оставалась всего лишь другом Стивена и его сотрудницей, а не подругой или женой, говорил о том, что любовных отношений между ними нет. Но Лори хотела перестраховаться. Увидев фото, Депп фыркнула. «Нет, это точно не он». «По сравнению с тем малым, этот смотрится просто как пай-мальчик». Лори кивнула. Теперь она лучше представляла себе того типа, с которым говорила Кендра. «А вы видели его тут после убийства Мартина Белла?» «Нет, ни того крутого мужика, ни Кендру я тут больше не видала. Когда произошло убийство, и я увидела в газете её свадебную фотографию, я с трудом смогла её узнать». «Этой дамочке явно пришлось несладко и она здорово опустилась. Я собиралась выразить ей сочувствие, когда она зайдёт в следующий раз, но она тут больше так и не появилась. И он тоже». Депп отпила большой глоток виски и спросила, «А вы что, знаете её?» Лори объяснила Депп насчёт шоу под подозрением и нового расследования дела об убийстве Мартина Белла. Я собираю всю информацию о Кендри Белл, которую только можно найти. Вы не единственная, кто считает, что с ней было что-то не так. Я тогда позвонила на горячую линию полиции и рассказала им, как она постоянно жаловалась на свой брак и упомянула того крутого мужика. За него была обещана награда, а деньги мне бы не помешали. Ну и, конечно, я хочу торжества правосудия, добавила она. Она мне нравилась и всё такое, но если она виновна, её место в тюрьме. А вы не согласитесь разрешить нам поснимать у вас тут? Может, вы поговорите с ведущим моего шоу и повторите ему то, что вы сейчас рассказали мне?» Усталое лицо Депп расплылось в улыбке. «Это было бы круто!» Лори поблагодарила её и молодую барменшу и вышла из бара. Когда она поднялась по лестнице на улицу, освещенную солнцем, у неё возникло странное ощущение, что за ней следят. «Возможно, на меня так подействовало описание того таинственного мужчины со злобными мерзкими глазами», — подумала она. Но идя по Бауэре к станции метро «Лафайет-стрит», она не могла избавиться от чувства, что за нею кто-то следит. Зайдя в магазин сумок, Она через витрину начала вглядываться в поток прохожих. Сердце у неё ёкнуло при виде высокого мужчины с бритой головой, который сначала подождал у перехода через третью улицу, а затем двинулся в том же направлении, что и она. На нём были солнцезащитные очки-авиаторы, так что она не могла разглядеть, какие у него глаза. Злобные и мерзкие или нет? Быстро отвернувшись от витрины, чтобы виновато улыбнуться продавщице, она достала из сумочки свой мобильный телефон, готовая в случае необходимости набрать 911, и вышла из магазина. Оглянувшись, она увидела высокого мужчину в полуквартале сзади. Их взгляды встретились, и он ускорил шаг. Лора торопливо зашла в ещё один магазин, находящийся в нескольких футах. И стоя внутри, стала смотреть не войдёт ли он в магазин вслед за ней. Но он этого не сделал. Вместо этого он перешёл улицу и решительно зашагал прочь. Лори почувствовала, как часто бьётся её сердце, хотя она шла не торопясь. «Он следил за мной и знает, что я его срисовала», — подумала она. «Куда же он направляется теперь?» Глядя через стекло витрины, она ненадолго потеряла его из виду, когда на Бауэре выехал белый кроссовер, который до этого был припаркован за большим грузовиком. Попытавшись заглянуть за кроссовер, она увидела, как высокий нагнулся, затем выпрямился и снова исчез из виду. Телефон в её руке дрожал. Она заставила себя набрать 911 и, держа большой палец на вводе, принялась гадать, Сколько времени пройдёт, прежде чем полиция приедет на вызов? Только когда на светофоре зажёгся зелёный свет и кроссовер свернул налево на вторую улицу, она, наконец, поняла, почему высокий бритый мужчина имел такой целеустремлённый вид. Перейдя на противоположную сторону Бауэри, он держал за руку молодую женщину, к животу которой был пристёгнут смеющийся малыш. Теперь, когда ей ничего не мешало смотреть на него, Она увидела, что этот высокий малый, который так её напугал, одет в футболку с персонажами мультфильма «Энгри Бёрдс», точно такую же, как та, из которой Тимми вырос два года назад. Лори посмеялась над собой. Как она могла позволить своему воображению так разыграться? Чувствуя себя дурой, она, тем не менее, подождала целую минуту, прежде чем поблагодарить продавщицу и снова выйти на тротуар. А увидев приближающееся такси, инстинктивно подняла руку. «Лучше перебдеть, чем недобдеть», — подумала она. Усевшись на заднем сиденье такси, Лори начала обдумывать всё то, что узнала за сегодняшний день. Ей хотелось узнать побольше о Стивене Картере и исках, поданных против Мартина Белла. Но её мысли снова и снова возвращались в улей. Поговорив с деп и Кендрой, она была совершенно уверена, что Кендра — в самом деле та женщина, которую запомнила деп Возможно, Кендре нужна была отдушина, возможность отдохнуть от своего дома и своего несчастливого брака. Но зачем ей было лгать? Лори была уверена, что всё дело в том таинственном мужчине и опять почувствовала, как Мороз подирает её по спине. Она была так поглощена мыслями о своём расследовании, что не заметила, как белый кроссовер опять заехал на Бауэре и последовал за её такси.